Комедия судит трагедию. Знаменитых сочинителей трагедии в Афинах было трое. Старший Эсхил, средний Сафокл и младший Еврипид. Эсхил был могуч и величав. Софокл ясен и гармоничен, Еврипид тонок, нервен и парадоксален. У Еврипида на сцене царь-страдалец Телеф являлся одетый в рубище, Федра томилась от неразделенной любви, а Медея жаловалась на угнетение женщин. Старики смотрели и ругались, а молодые восхищались. Эсхил умер еще при Перикле. Злые языки говорили, будто орел с неба принял его лысину за камень и сбросил на него черепаху, чтобы расколоть ее панцирь. А Сафокл и Еврипит умерли полвека спустя почти одновременно. Сразу пошли споры между любителями, кто из троих был лучше. И в ответ на такие споры драматург Аристофан поставил об этом комедию. Комедии в Греции ставились тоже лишь по праздникам, с хором, с тремя актерами, только, конечно, одеты они были не царями, а шутами, суетливыми и драчливыми. А главное, в трагедиях все сюжеты были мифологические и заранее известные. В комедиях же, наоборот, сплошь выдуманные – и чем необычнее, тем лучше. У того же Аристофана в других комедиях то мужик летит на небо на навозном жуке, чтобы привести на землю богиню мира и этим кончить войну. То двое крестьян, столковавшись с птицами, устраивают между небом и землей чудо государства Туча-Кукуевск. То афинские женщины, сговорившись, захватывают власть в городе и устанавливают для справедливости, чтобы у всех было... Общее имущество, а заодно и общие мужья. Вот так и эта комедия Ристофана начинается с того, что бог театра Дионис решает, спущусь-ка в загробное царство и выведу обратно на свет Эврипида, чтобы не совсем опустела афинская сцена. Но как попасть на тот свет? Дионис расспрашивает об этом Геракла. Ведь Геракл туда спускался за адским псом Кербером, Легче легкого, говорит Геракл, удавись, отравись или бросься со стены. Слишком душно, слишком невкусно, слишком круто. Покажи лучше, как сам ты шел. Вот загробный лодочник Харон перевезет тебя через орхестру, а там сам найдешь. Но Дионис не один, при нем раб с поклажей. Нельзя ли переслать ее с попутчиком? Вот как раз идет похоронная процессия. Эй, покойничек, захвати с собою наш тючок. Покойничек с готовностью приподнимается на носилках. Две драхмы дашь? Нипочем. Эй, могильщики, несите меня дальше. Ну, скинь хоть полдрахмы. Покойник негодует, чтоб мне вновь ожить. Делать нечего. Дионис с Хароном по суху через оркестру а раб с поклажей бежит вокруг. Встречаются, обмениваются впечатлениями. А видел ты здешних грешников? И воров, и лжесвидетелей, и взяточников? Конечно, видел, и сейчас вижу. И актер показывает на ряды зрителей. Зрители хохочут. Вот и дворец Аида. У ворот сидит Эак. В мифах это величавый судья грехов человеческих. А здесь крикливый раб-привратник. Дионис накидывает львиную шкуру, Стучит. Кто там? Геракл опять пришел. Ах, злодей, ах, негодяй, это ты у меня давеча увел Кербера, милую мою собачку. Постой же, вот я напущу на тебя всех адских чудовищ. Эак уходит. Дионис в ужасе. Отдает рабу Гераклову шкуру, сам надевает его платье. Подходит вновь к воротам а в них служанка подземной царицы. Геракл, дорогой наш, хозяйка так уж и тебе помнит, такое уж тебе угощение приготовила, иди к нам. Раб-радеханек. Но Дионис его хватает за плащ, они, переругиваясь, переодеваются опять. Возвращается Эак с адской стражей и совсем понять не может, кто тут хозяин, кто тут раб. Решают, он будет их стегать по очереди розгами. Кто первый закричит, тот стал быть не бог, а раб. Бьет. Ой-ой. Ага. Нет, это я подумал, когда же война кончится. Ой-ой. Ага. Нет, это у меня заноза в пятке. Ой-ой. Нет, это мне стихи плохие вспомнились. Ой-ой. Нет, это я Еврипида процитировал. Не разобраться мне. Пусть уж бог Аид сам разбирается. И Дионис с рабом входят во дворец. Оказывается, на том свете тоже есть свои соревнования поэтов. И до сих пор лучшим слыл Эсхил. А теперь у него эту славу оспаривает новоумерший Еврипид. Сейчас будет суд, а Дионис будет судьей. Сейчас будут поэзию локтями мерить и гирями взвешивать. Правда, Эсхил недоволен. «Моя поэзия не умерла со мной, а Эврипидова умерла и под рукой у него. Но его унимают. Начинается суд». Эврипид обвиняет Эсхила. «Пьеса у тебя скучные Герой стоит, а хор поет. Герой скажет два-три слова. Тут пьеса и конец. Слова у тебя старинные, громоздкие, непонятные. А у меня все ясно. Все как в жизни. И люди, и мысли, и слова». Эсхил возражает. Поэт должен учить добру и правде. Гомер тем и славен, что показывает всем примеры доблести. А какой пример могут подать твои влюбленные героини? Высоким мыслям подобает и высокий язык, а твои тонкие речи могут научить граждан лишь не слушаться начальников. Эсхил читает свои стихи. Еврипид придирается к каждому слову. Вот у тебя арест над могилой отца. Молит его услышать, внять. А ведь услышать и внять – это повторение. «Чудак!» – успокаивает его Дионис. «Арест ведь к мертвым обращается. А тут сколько ни повторяй, не докличишься». Эврипид читает свои стихи. Эсхил придирается к каждой строчке. «Все драмы у тебя начинаются родословными. Пелоп, который дал имя Пелопонессу, был мне прадедом. Геракл, который, тот кадм, который... «Тот Зевс, который...» Дионис их разнимает. «Пусть говорят по одной строчке, а он, Дионис, с весами в руках будет судить, в какой больше весу». Еврипид произносит стих неуклюжий, громоздкий. О если б бекарго остановила свой...» Эсхил плавный и благозвучный. Речной поток через луга льющийся. Дионис неожиданно кричит. «У Эсхила тяжелей? Да почему?» Он своим потоком подмочил стихи, вот они и тянут больше. Наконец, стихи отложены в сторону. Дионис спрашивает у поэтов их мнение о политических делах в Афинах. И опять разводит руками. Один ответил мудро другой мудрей. Кто же из двух лучше? Кого вывести из Аида? «Эсхила», — объявляет Дионис. «А обещал меня?» — возмущается Еврипид. «Не я язык мой обещал», — отвечает Дионис еврипидовским же стихом. «Виноват и не стыдишься? Там нет вины, где никто не видит», — отвечает Дионис другой цитатой. «Надо мною, над мертвым смеешься. Кто знает, жизнь и смерть не одноль и то же», — отвечает Дионис третьей цитатой. И еврипид смолкает. Дионис с Эсхилом собираются в путь, а бог Аид их напутствует. Такому-то политику и такому-то мироеду и такому-то поэту скажи, что давно уж им пора ко мне. На этом кончается комедия. До сих пор мы не сказали одного. Название комедии. Называется она неожиданно. «Лягушки». Почему? Потому что хор в ней одет лягушками, а когда Дионис плывет на челноке в «Царство мертвых», то хор поет ему квакающую песню. В греческой комедии такие фантастические хоры были не нередкостью. В другой вещи Аристофана хор изображает птиц, в третьей – облака, а у одного его современника буквы-азбуки, и вступительная песня начинается словами «бета-альфа-ба», «бета-альфа-ба». А у Аристофана «Квакающая песня лягушек» начинается словами странными, но хорошо вам известными. «Брекекекекс, куакс, куакс, Брекеке-кекс, куакс, куакс». Узнаете? Так разговаривал один лягушонок в сказке Андерсона «Дюймовочка». Сочиняя ему такую реплику, датский сказочник учился не только у природы – но и у Аристофана